Глава вторая. В России такое не едят. «Я вас слушаю». «Извините, еще раз», — произнесла девушка. «Мы из столицы, из императорской академии. Мы приехали сюда на практику изучать боевую...» <кхем> Девушка откашлялась. «В общем, на нас напал монстр». «Какой монстр?» «Наверняка детишки испугались медведя». Но в это время года медведи и сами боятся, кого хочешь. Так что, вполне возможно, тварь будет посерьезнее. Императорская академия? В прошлый мой визит в Россию там обучали элитных магов. Такие должны уметь постоять за себя. Но видно, что эти студенты еще слишком неопытные. «Большой!» — крикнула она. «Ну, я его не видела. Мы сразу побежали!» Он напал на нашу охрану. Ребята побежали в лес, а мне сказали, чтобы я привела помощь. Но местные охотники боятся ехать в лес. Я уже не знала, что делать, но потом увидела вас. Раз она учится, скорее всего, из знатного рода. И ее друзья тоже. Возможно, в России что-то изменилось за сто лет. Однако по прошлому укладу в таких местах учатся только дворяне. А ведь я хочу и сам подняться выше. Стоит заранее познакомиться с местной знатью. Как говорит старинная мудрость, «Жемчуг не лежит на берегу моря. Если хочешь его добыть, придется нырять». «Я помогу», — сказал я, вежливо улыбнувшись. «Показывайте дорогу, сударыня». «Но ведь нужно взять еще людей?» «Зачем?» — удивился я. «Ведь я же иду. Туда долго? Лучше поторопиться, нужно позвать Рикшу». Не люблю я это японское слово, но у нас оно стало модным. Хотя я здесь уже столько времени, но не видел ни одного. Местные катаются на машинах. «Вы имеете в виду такси?» — спросила девушка и взмахнула рукой с зажатым платком. «Остановитесь!» Желтая машина, увидевшая сигнал, затормозила. У нее не было крыши. Водитель сидел впереди. Позади был диванчик для пассажиров. Я катался на такой в первый день, как сюда приехал. Лошади привычнее, но эта повозка быстрее. Усатый водитель в кожаной куртке поднял круглые очки на лоб. У него белый шарф, как у пилотов, летающих на этих крылатых машинах, самолетах. На такой я бы хотел полетать. — Куда? — спросил водитель. — К лесу, — сказала девушка. — Я покажу. — Что? — прикрикнул он и надел очки назад. — В лес я не поеду, ищи дурака в другом месте. Но постойте, я подошел к машине со стороны водителя. Что там такого, что вы отказываетесь ехать? — Да ты хоть знаешь, кто там живет? — Вот и хочу посмотреть. Я же не требую от вас показывать мне их самому. Просто увезите меня туда, а дальше я сам. Я достал купюру в 20 рублей, что в 10 раз больше суммы, которую я заплатил за такси в прошлый раз. Это, возможно, излишне щедро, но торговаться я не любил. Это не моя стезя. Садитесь! Водитель настолько обрадовался, что вылез со своего места и открыл нам двери. В прошлый раз мне такого почтения не выказали, видно из-за слишком простой одежды. Я уселся на жесткое сиденье, покрытое кожей, Девушка рядом. Она с любопытством на меня смотрела. Похоже, ее несколько удивила моя щедрость, ведь я совершенно незнакомый человек и помогаю без договоренности о какой-либо награде. Но я знал, что так или иначе получу свою награду. Связь с аристократами для меня сейчас ценна сама по себе, так как сулит много возможностей. «И не надо бояться», — сказал я. «Ведь я же сам...» <къем> «Я откашлялся. Вот старое имя называть не надо. Да и вряд ли они меня знают». «Я Руслан». «Оля», — представилась девушка. «А вы точно знаете, как бороться с монстрами?» «Было дело», — сказал я. «Не переживайте. Я разберусь. Если это те монстры, о которых я думал, то бояться нечего». Мы их всех съели уже лет двести назад. Но русские такое не едят. Так что кто-то, возможно, остался. Чем больше мы ехали, тем сильнее чувствовалось переживание Оли. Она ерзала и не находила себе места. Дважды даже просила водителя ускориться, и он эту просьбу выполнял, разгоняя повозку до скоростей, невозможных на конях. Ветер так и хлестал нам в лицо. Но хорошая дорога быстро кончилась, И мы замедлились. Откинувшись на спинку сиденья, я наблюдал за природой. Машина ехала по проселочной дороге, тщательно объезжая ямы и лужи. Столько всего изменилось в России, но плохие дороги здесь так и остались. Зато поля вокруг красивые. Здесь столько просторов, где никто не живет. Если бы еще не этот густой черный и вонючий дым, идущий из машины, было бы совсем хорошо. На Олю я повернулся всего один раз и вновь подумал о том, что другая стрижка подошла бы ей лучше. Интересно, что раньше женщины из этих мест привлекали меня гораздо меньше, но раз я изменил внешность на такую, чтобы можно было здесь жить, то и женщины мне нравятся местные. Хотя мне нравятся все, чего уж кривить душой в моем возрасте. «Давно вы здесь?» — спросил я у девушки. «Мы приехали сюда на две недели», — сказала она. «Подготовка к учебному году, а еще тут курорт, и мы на природе тренировались». Оля замолчала. «Учитесь владеть магией на свежем воздухе? Это полезно. На природе магия работает лучше, чем в городах, где вся эта техника и много людей. Они тоже использовали ци, только называли эту энергию чудиной». Здесь, в России, хуже развиты методы медитации и концентрации ЦИ, но у них много линий с сильной кровью, что сглаживает этот недостаток. Хотя, глубоко я Россию не знаю. Подобное обучение ведется тайно, и мой вывод сделан лишь на основе количества магов в армиях местных кланов. Раз магов мало, значит и медитация здесь не развита. Вывод напрашивался сам собой. Я знал также, что в России для пробуждения способностей у слабокровных используют метод вливания чужеродной ЦИ. Это очень опасная практика, которая часто приводит к смертям, и потому метод медитации однозначно был лучше и перспективнее. Ведь медитации способствуют не только пробуждению ЦИ, но и развитию своей жизненной энергии. Если подумать, то я сейчас на пятом Q. По объему энергии внутри тела и на третьем дане, по ее контролю и знаниям. Я отдал слишком много своей ЦИ, чтобы изменить внешность и возраст. И что вы думаете об этом? Закончила она свой вопрос, который я прослушал, пока ушел в свои мысли. Нет, Ли чан Сан, ты больше не китайский воин-мудрец, которого ученики слушают, открыв рты. Ты теперь Руслан. Простой русский парень, который хочет прожить хорошую жизнь. Так что сидеть с таким видом, будто на меня снизошла мудрость, больше нельзя. Я думаю, все будет хорошо, — сказал я универсальный ответ. Машина остановилась и качнулась. Водитель повернулся ко мне. — Вот сюда, дальше не поеду. — Ну и не надо. Ждите здесь, но будьте наготове. Я показал еще одну купюру. Обратный путь тоже будет оплачен. Он побледнел, но желание заработать оставило его здесь. «Нам туда!» Оля побежала по тропинке между деревьями. Я ринулся следом, но уже вскоре остановился. У девушки подходящая обувь для прогулок по лесу, но мои узкие городские туфли для этого не очень удобны. Но это не проблема для того, кто закалял свое тело в горах. Я снял туфли и носки. Оля с удивлением смотрела, как я спокойно иду голыми ступнями по камням и корням. Но мои пятки твердые, как подошва. Их маленький камешек не повредит. Хоть моя ци серьезно угасла, мое помолодевшее тело все еще способно на многое. Мы отрабатывали вон на той поляне. Оля едва поспевала за моим быстрым шагом. А потом деревья затрещали... «Охранник велел нам бежать!» «Но откуда здесь монстры?» «Местные раньше их не видели, но наш преподаватель сказал, что всех монстров истребили здесь много лет назад!» «Вот и посмотрим», — сказал я. «Лучше увидеть лицо, чем услышать имя, как говорит одна мудрость. В общем, будем на месте, узнаем». На дороге видны следы. Девушка их вряд ли видит, но для меня они как письмена на древнем свитке» хотя читать следы в траве все равно, что читать свитки на японском. Но что-то понять можно. Группа из восьми человек, две пары следов грузные, возможно, охранники. Другие следы легче, молодые девушки и парни. А следом? Да, Оля была права, это что-то более опасное, чем медведь. Он таких следов не оставляет. На деревьях в некоторых местах была обшарпана и содрана кора. Тварь большая, не везде могла пролезть, а раз она такая широкая, то явно живет не в этом лесу. Следы разделялись. Две пары грузных следов остались, шесть побежали в другую сторону. Одна пара отделилась от них. Я посмотрел на ножки Оли. Размер ног ее, а потом шел бой. В этом месте еще пахло, как после грозы. Здесь использовалась магия ци, трава вся истоптана. Наверное, это охрана дала бой чудовищу. Судя по каплям красной крови на листьях деревьев, продержалась охрана недолго. Но тел нет, тварь их съела, зато в стороне валялся кожаный сапог и ножный от шашки. — Она их сожрала? — спросила Оля. — Я не ответил. Пора идти дальше, группа больше не разделялась. Тварь их преследовала. Ее следы стали глубже. Она наелась. Это благоприятный фактор. Сытого монстра убивать легче. Одно дерево было вырвано с корнем. Листья и ветки лежали на дороге, но все равно можно разглядеть, что группа свернула. А впереди виден холм. Я остановился и замер неподвижно. Слышно щебетание птиц, звук мотора от машины, которая ехала вокруг леса, слышно, как дышит взволнованная Оля, и слышно приглушенные крики. «Они в пещере! Отбиваются прямо сейчас!» «Стой здесь!» — приказал я и побежал туда. «Может быть, я уже не тот Личан-сан, который повергал в бегство монгольскую орду, японских самураев и джурдженскую конницу, но я все равно силен, чтобы справиться с монстром». «В холме была пещера, из которой торчала задняя часть чудовища. Оно сытое и не могло пролезть, поэтому детишки еще живы. Они где-то в глубине пещеры». Судя по ауре, используют простейший цибарьер, чтобы не подпускать к себе чудовище. Я подбросил ногой лежащую на земле палку и пнул ее. Палка полетела и ударилась в монстра. Оно начало выбираться наружу. Это чудище называют скерерой. Оно редкое и довольно опасное. Задняя часть как у муравья, разве что ног больше. Передняя часть приподнята. На ней мощное покрытое хитином тело и голова с мощными челюстями. Передние лапы с клешнями, все три пары, они громко щелкали в воздухе. В груди ниже шеи торчал эфес-шашки с болтающимся красным темляком. Это воткнул погибший охранник. А ведь почти близко. Чуть ниже задел бы чудовище сердце и остался в живых. Четыре пары черных глаз хищно посмотрели на меня. Скирера открыла пасть и взревел, угрожая нападением. Он помчался на меня, не ведая страха. «Этот монстр идиот!» «Что сказать?» «А еще его голова деликатес, достойный стола самого сына неба. Но вряд ли мои будущие русские знакомые обрадуются такому блюду на обед». Монстр мчался на меня, а я ждал. Он медленный, наелся, но все же способный на резкие движения. Передние лапы у него тоже вполне вкусные, если их зажарить в соевом масле с приправами и подать с рисовой лапшой. Что-то очень сильно захотелось есть от этих мыслей. Я подождал еще и побежал в сторону. В два прыжка я забежал на дерево по стволу и оттолкнулся вперед. Монстр врезался в дерево и осел на землю. Вниз посыпалось листва. Я забежал на его спину, подпрыгнул и пнул в затылок. Скирера чуть осел, но пришел в себя и попытался меня сбросить. Я схватился руками за ветку дерева, подтянулся и встал на нее, с легкостью удерживая равновесие. С голыми ступнями это проще, чем в туфлях. Ерунда, ничего необычного. Эта тварь высокая, но она не умеет смотреть вверх. Монстр клацнул клешнями и пошел к пещере. Я спрыгнул сверху. А у него хороший слух. Он начал реагировать, но слишком поздно. Я вмазал ему в морду, затем в грудь увернулся от удара клешней и высоко прыгнул. Это хороший момент, чтобы сменить стиль. Я перешел на стиль богомола, более быстрый, легкий и колкий. Он не предполагает тяжелых ударов и прямой физической борьбы. Я пяткой саданул чудовище по глазам, забрался ему на плечи и схватился за эфес шашки. Пальцы уверенно обхватили гладкую деревянную рукоять, а я дернул клинок на себя и с хрустом вырвал. Тварь подскочила, я подлетел и рубанул прямо в воздухе. Успел приземлиться на землю до того, как монстр упал. Из огромной раны на груди полилась кровь фонтаном. Но сердце я разрубил. Скирера дергался в предсмертных судорогах, но уже не представлял угрозы. Я отбросил шашку в траву. Не так давно я хотел больше никогда не прикасаться к оружию, но ради спасения жизни и новой мечты на это можно пойти». «У вас получилось!» — крикнула Оля, подбегая ко мне. «Ребята, все хорошо, выходите!» Из пещеры начали выглядывать перепуганные студенты. Две девушки и два парня. Также с ними был более взрослый мужчина в светлом костюме. Я повернулся к ним и слегка кивнул. «Оля, это кто такой?» — спросил старший мужчина, несколько недовольный и настороженный. Всей видимости, он преподаватель. Но охранника не тянет, судя по одежде и поведению. — Охотник? — Нет, он не охотник. Охотники вообще сюда не пошли. — Я и смотрю, по одежде, что совсем не охотник, а простолюдин. На самом деле помощь. Уже не требовалось, я ослабил монстра своей чудиной, и тот вот-вот бы умер. Но в любом случае я рад, что кто-то нашел смелость прийти в этот лес, зная о чудище. Что за чушь он несет? Ослабил своей чудиной. Ничего подобного и близко не было. Мужчина подошел ко мне и протянул руки. Я не любил эту русскую традицию. Дело в том, что, получив контакт, К телу можно провести скрытое вливание ци, или же начать блокировку ци-потока. Меня этим не взять, но все же я инстинктивно напрягся. Традиция поклонов куда более практична, хотя она есть в зачаточном виде и тут, в России. Я пожал руку в ответ и почувствовал вливание чужеродной ци. «Моментально я создал энергетический мешок для защиты и обмана недоброжелателя. Он посчитает, что успешно влил в меня ци, но это не так. Вот же дурья башка! Что он вообще такое удумал?»